Глава 14. Проклятые. Ночь прошла спокойно. Тишина властвовала за окном, а первые лучи света тянулись к горизонту. Снаружи мрачного поместья раскинулся утренний лес, окутанный мистической дымкой. Туман плотно обволакивал стволы деревьев словно пряча в них свои тайны. Тишина леса одновременно успокаивала и пугала. Никто не знал, что скрывалось за его широкими деревьями. Стефан первым вышел на улицу, попутно осматривая прилегающий к дому двор. Нога его уже практически не болела, а приготовленная эйш начала действовать. В поместье не оказалось оружия, И захватив с собой лишь несколько острых ножей, могильщик и девушка вышли следом за мужчиной в промозглый утренний двор. Я все же думаю, это плохая идея! вздохнул Фейн, указывая на густой лес. Волки, может, и ушли, но далеко ли? До Берговицы всего двадцать минут пути, может, меньше. Я просто хочу убедиться, прервал его Стефан, уже направляясь вперед. Лес. Действительно казался тихим, но отчетливые волчьи следы на дорожках все же вселяли недоверие. Безопасность их пути была под сомнением. Но Эйш также двинулась вслед за мужчиной, желая поскорее во всем разобраться. Пожухлая листва громко шуршала под ногами, но помимо этого звука и привычных лесных мотивов, девушка не услышала ничего подозрительного. Выйдя к уже знакомой поляне, Фейн первым делом двинулся к показавшейся деревне. Хоть она и казалась безлюдной, но молодой мальчишка, стоящий у колодца, выглядел вполне нормально, чем вызвал недоумение у Стефана. Солнце вновь скрылось за темными тучами, погружая всю местность в без того гнетущую атмосферу. Жил на свете паренек, но он был опасен, неугодных для себя, «Изгнал он во Свояси. Шептал мальчишка, склонившись над старым колодцем. Дна не было видно, как и его отражение. Но он все упорно пытался что-то разглядеть в этой тьме. Марку, ты чего там делаешь? Осторожно приблизившись, спросил его Фейн. Мальчишка лишь бегло пожал плечами, продолжая тихо напивать. Был великий парфюмер любивший ароматы, но, покинув этот мир, стал он бесноватый, чувствует теперь лишь кровь вместо дикой розы, гниль проникла в его плоть, оборвав все грезы. «Марку, где все? Твой отец дома?» Сглотнув, продолжил могильщик, явно обеспокоенный странным поведением мальца. Но тот вдруг спокойно оторвался от колодца, и повернул свою голову в сторону Фейна. «Он у церкви, сегодня похороны». Вот как, не заметив ничего необычного во внешнем виде Марку, ответил парень. Он бегло кинул взгляд в сторону Стефана, заставляя того съежиться. «А кого хоронят?» Между тем продолжил Фейн, осматривая пустые улицы Берговицы. «Елену, ну, помнишь, проклятый змей совсем ее измучил». Мальчик отошел от колодца и грустно побрел прочь, даже не попрощавшись. Он шел в сторону своего дома, все еще напивая себе под нос. Могильщик же молча вздохнул, устало кивая в сторону одного из домов. Бедная женщина жила здесь, страдала от какого-то недуга. Я, если честно, не знаю какого именно, но ее кончина была ожидаема. Это не дом той женщины что мы встретились здесь в первый раз», обратилась Эйш к Стефану с ужасом взирая на покосившееся здание, где совсем недавно силуэт измученной Елены смотрел на нее из окна. Мужчина молча кивнул, все еще в недоумении оглядывая тихие улочки деревни. Старая церковь виднелась издали, и возле прилегающего кладбища можно было спокойно разглядеть столпившихся людей. Фейн... Первым подошел к железной калитке, но тут же замер. Отвратительный запах гниющей плоти вмиг ударил ему в ноздри, стоило им только приблизиться к деревенскому кладбищу. Он быстро остановил Эйш, которая уже собиралась зайти за ним следом. — Стой! — прошептал он, внимательно всматриваясь в спины своих соседей. — Что-то не так. На фоне старого открытого гроба, где и лежала несчастная Елена, силуэты жителей Берговицы казались неподвижными, словно каменные изваяния, охраняющие вечный сон усопшей, они столпились вокруг нее, склонив свои головы. На первый взгляд все казалось нормально. Но что-то в их поведении, в их фигурах настораживало Фейна. Да еще и этот запах. Люди стояли спиной к наблюдателям, не издавая ни звука. — Ты тоже чувствуешь? — спросил его Стефан, с ужасом вспоминая события прошлого дня. Фейн молча кивнул, продолжая рассматривать старое кладбище. Люди все так же стояли, не шелохнувшись, и практически молча, пока эту идилию не нарушила внезапно раздавшаяся песня. Стал великий парфюмер проклятым жутким монстром, всю семейку свою съел, дом стал им по погостом. Марку стоял прямо за спиной Эйш, широко улыбаясь. Его обтянутое кожей лицо теперь действительно казалось странным. Словно кукла, он неуклюже двигался к кладбищу, обводя взглядом непрошенных гостей. И деревню тоже съел, наш великий Рэду, и за вами он придет, миг всю плоть вашу порлет. На последних словах голос мальчишки изменился, стал иным. Словно скрипучий, жуткий, неестественный, он эхом пронесся по кладбищу, заставляя жителей Берговицы обернуться. Их безжизненные взгляды устремились в сторону гостей, а глаза наполнились кровью. «Черт!» — процедил Фейн, хватая Эйш за локоть. Ноги сами понесли его вперед, стараясь как можно быстрее убраться подальше от церкви. Марк упрытко бросился за ними, громко шипя. Длинные ногти на его руках практически дотянулись до плеча Стефана, но тот ловко увернулся. Другие же жители деревни выглядели иначе. Они были похожи на безмозглые трупы, что, едва плетясь, двинулись вперед за своей добычей. «Он убил их! Нужно срочно найти укрытие! Хотя бы до того, как солнце выглянет из-за туч!» — прокричал Фейн, молниеносно петляя по узким улочкам Берговицы. «Ты уверен, что это хорошая идея? Может, лучше в лес?» — ответил ему Стефан, с ужасом оборачиваясь на приближающуюся толпу. «Солнце может и не появиться!» «Взгляни на небо! Тучи практически ушли!» Огрызнулся парень, приближаясь к какому-то отдаленному дому. «Он уже знает, что мы здесь! Волки теперь точно поджидают нас в лесу!» «А ком ты?» Эйш неслась следом за могильщиком, но, в отличие от Стефана, даже не хотела смотреть на то, что находилось за их спинами. Фейн не ответил. А лишь силой толкнул покосившуюся калитку. Та протяжно скрипнула, пропуская всех остальных. И тут же захлопнулась. Маленький дом у самой кромки леса выглядел меньше остальных и более запущенным. Заперевшись в его обветшалых стенах, Эйш наконец-то смогла вновь дышать. Ей казалось, что весь путь она не успела сделать и вдоха. Я же говорил! Гневно произнес Стефан, смотриваясь в единственное маленькое окно. Жители деревни, во главе с Марку, который все еще отвратительно улыбался, застыли напротив дома, даже не предприняв попытки ворваться внутрь. Почему они не идут дальше? Тяжело дыша, обратился мужчина к Фейну. Не могут. Мне отдали этот дом именно по этой причине. Под землей есть ручей. Он отделяет остальную деревню от меня. Хотели так защитить себя, а в итоге...» Фейн усмехнулся, быстро подходя к Стефану. Его взгляд прошелся по каждому жителю, и парень слегка сузил глаза. «Многих не хватает. Возможно, они выбрались, а может и чего хуже. Значит, он все же решил расправиться со всеми». «Он это стригой?» «Ты все время знал, что он существует, и это не глупые байки!» Эйш со злостью взглянула на могильщика, отчего тот устало вздохнул, опускаясь на деревянный пол. «Я знаю не больше вашего и до последних дней не верил в его существование, но жители деревни всегда судачили об этом, боялись, что он придет за ними». «А почему до этого не приходил? Почему сейчас?» Стефан все еще с ужасом взирал на мертвецов за окном. «Только недавно это была целая деревня, пускай и со странными, но живыми людьми. А теперь кто-то нарушил договор. Возможно, и сам мертвец, я не знаю. Простите». Парень понуро опустил голову и затих. Злость отступала, и Эйш спокойно оглядела скромное убранство дома Фейна. «Вход в жилище?» был обрамлен деревянной дверью, сильно изношенной и исцарапанной. Половицы скрипели под ногами еще сильнее, чем на втором этаже поместья семьи Кройтору. Внутри царил запах пыли и влаги, словно дыхание забытых времен. Старые, покрытые трещинами стены, хранили в себе печальную историю, оставшуюся лишь в памяти призраков прошлого. Мебель в доме, также была скромной и изношенной. На старом столе располагалось несколько раскрытых книг, которые Фейн в торопях оставил, покидая свое жилище. А деревянное кресло, стоящее в углу, словно застыло на просторах времени. Эйш подошла к парню, опускаясь с ним рядом. Тот все еще сидел, склонив голову, и не произнес ни слова. Солнце! — воскликнул Стефан, нарушая тихую идиллию дома-могильщика. Громкое шипение раздалось снаружи, заставляя девушку и парня также подскочить к окну. Марку первым кинулся в тень дальнего дома, шипя и корчась. А жители Берговицы с глухим стуком попадали на земь, так и оставшись лежать под палящими лучами. Вонь усилилась от их гнилой плоти, давая понять, что, в отличие от мальчишки, им еще недолго осталось скитаться по этой земле. Тела сгниют, и едва шевелящаяся плоть вновь вернется в объятия сырой земли, навеки скрывшись в ее глубинах. «Вернемся в поместье!» — едва дыша спросил Стефан, все еще пребывающий в неком необъяснимом ужасе. Он продолжал смотреть на мертвецов, не сводя своих темных глаз с окна. А как же волки! отозвалась Эйш, пытаясь разглядеть виднеющийся за оградой лес. У меня есть ружье! Стефан прав, здесь тоже нельзя оставаться ответил Фейн, направляясь к какому-то старому сундуку. Ночью мы уже не будем в безопасности. Я не знаю, насколько были правы жители Берговицы, но глядя на них сейчас, Не думаю, что их знания помогли им спастись. В поместье он хотя бы не смог проникнуть. Выудив из сундука старое ружье, Фейн молча проверил коробку с патронами и положил их в карман. Взгляд его остановился на широком шкафу, и он быстро направился к нему. «Надеюсь, вы не против, но моя одежда похожа на лохмотье!» Он бесцеремонно стащил с себя рваную рубашку даже не дожидаясь, пока Эйш отвернется. Тело его было изранено глубокими шрамами, отчего девушка вновь почувствовала сильную жалость к этому молодому парню. Быстро переодевшись и захватив с собой еще и лопату, компания двинулась вперед в объятия густого леса.